Цитрусовые. Апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты содержат противовоспалительные флавоноиды. Они также стимулируют выведение канцерогенов печенью. Доказано, что флавоноиды тенгеретин и набелитин из кожуры мандаринов проникают в клетки опухоли мозга, способствуют их апоптозу, а также снижают их потенциальную способность проникать в соседние ткани. Удостоверьтесь, что мандарины не обработаны химическими веществами, если вы используете их кожуру. Рекомендации. Размельченный кожурой цитрусовых фруктов можно посыпать в салат или зерновой завтрак. Кожура может быть также заварена вместе с чаем или просто в кипятке.